Глава 14 Проснулся я в одиночестве. Алёна сама не приходила, а специально я ее не звал. Этой ночью следовало выспаться, не отвлекаясь на девушек. «Пора собираться на бал. Охренеть, не встать!» Одно это слово вызывало у меня изжогу. «Ну, что поделать? Я граф, а не Абыхто с соседнего хутора. И мне придется по балам и по салонам шляться». И самому эти самые баллы устраивать. Поэтому нужно себя пересилить, встать уже с постели и начинать собираться. Чтобы хотя бы позавтракать успеть и получить заряд бодрости в виде еды. Ехать до Свинцовых далеко. Да и дед настоял, чтобы я машину взял. Это статусность и дорогие понты. На этих посиделках не будет никого превосходящего меня в знатности. И даже моего уровня никого не будет так что это еще и прекрасная возможность потренироваться на баронах. Приведя себя в порядок, я подошел к шкафу, в котором подходящего наряда не оказалось. Так, дед что, не только на еде, но еще и на одежде для внука экономит? Быть того не может. «Тихон!» – заорал я, пытаясь докричаться до денщика. «Я здесь, у ваше сиятельство!» Он появился практически сразу, Еще эхо от моего крика не успела затихнуть. Появилось же эхо, потому что я кричал в пустой шкаф, не иначе. Я покосился на дверь. У меня возникло очень странное ощущение, что он появился, не открывая дверь. Как будто телепортировался. «Тихон, а у меня вообще есть во что на бал одеться?» — спросил я, разглядывая две рубашки, пару штанов и кортку. Ботинки были одни и стояли возле двери, начищенные до блеска. Жалкая стопка белья на полке как-то не улучшила мое настроение. «Конечно, ваше сиятельство», – осторожно ответил Тихон. «А вы почему здесь смотрите? Здесь же те вещи висят, которые вы носить ежедневно изволите. Вы же сами приказали не загружать шкаф и вашу голову кучей барахла. Или я должен был приготовить костюм?» «Ну, ваше сиятельство, вы сами всегда выбираете, что на бал наденете, перед тем, как начать одеваться». Я мысленно досчитал до десяти. Потом посмотрел Тихону в глаза и тихо, чтобы на крик не сорваться, произнес. «Тихон, просто покажи мне, где одежда хранится». «Так вот тут она». И он жестом фокусника открыл дверь, скрытую за портьерами. «Если бы он мне эту чёртову дверь не показал, сам бы я ее хрен нашел бы». И вела эта дверь в гардеробную. Зайдя в комнату, я присвистнул. На одежде дед точно не экономил. Но у меня появилась другая проблема. Я стоял, хлопая глазами, и не знал, что выбрать. все таки человеку нельзя давать выбор ни в чем, Даже в выборе одежды». Пробормотал я и принялся осматривать вешалки с одеждой. Наконец, мой выбор пал на белый костюм-тройку. Но я все-таки художник. Бормоча себе под нос, как мантру, вытащил рубашку красивого темно-фиолетового цвета и шарф. Длинный, полосатый шарф. «Да, вот этот точно подойдет. И никакого галстука». Подумав, бросил все это добро на кровать. «Вам помочь одеться?» Тихон вздохнул тихонько но ничего насчет выбора одежды не сказал. Привык уже к художникам, видать, потому и не лез с выбором костюма для очередной пати. «Нет», — я покачал головой, «поеду в повседневной одежде. Эту аккуратно упаковать и сложить в машине. На подъезде к дому переоденусь». «Вы уверены, ваше сиятельство?» Тихон взял в руки рубашку и поджал губы. «Разумеется, я уверен». «Портрет с сними и заверни, что ли. Не потащу же я его просто так». Отдавая распоряжение, я вытаскивал из шкафа уже привычный костюм, вычищенный и выглаженный. «Ваше сиятельство, вы хотите отдать свою картину?» В голосе Тихона было столько удивления, что сразу становилось ясно, раньше я так не делал. «Да». Во мне внезапно проснулось тщеславие. Я посмотрел на Марию и начал уже одеваться. Захотелось, чтобы мои картины видел не только я. Как думаешь, смогу я заработать творчеством? «Не знаю, как насчет заработать, а успех удам вы точно получите», — проворчал Тихон. «Ну это же здорово, Тихон. Успех удам, который не будет мне практически ничего стоить. Двойное удовольствие. Это ли не успех?» «Жениться вам ваше сиятельство надо. Может, тогда эта дурь из головы вылетит». «Нет, а что сразу жениться? Я еще слишком молод. Еще не нагулялся как следует». Это я говорил уже закрытые двери. Вот же, еще угрожает. Но самое главное, чтобы деду такую замечательную мысль никто не подсказал. А то доброхотов-то хватает. Вон, тот же Тихон. Наскоро перекусив, справедливо рассудив, что на балах вроде бы и должны кормить, я вышел на улицу. Фыра спала, и я не стал ее тревожить. Во дворе стоял автомобиль, а также оседланный арес. Посмотрев на коня, потом на автомобиль, решительно взялся за поводья. «Тихон, попроси кого-нибудь сунуть в машину полотенца. Когда переодеваться буду, оботрусь». И пока деньщик тормознул одну из горничных, пробегавших по двору, Вскочил в седло. Мне с каждым разом получалось все лучше и лучше. «Ваше сиятельство, а это что у вас?» Ко мне подъехал один из егерей. Это был тот самый молодой неудачник, которого защита приласкала и который при прорыве лошади лишился. Он смотрел на мою куртку, которую я вчера до ночи усовершенствовал. колов все пальцы, я сумел сделать четыре коборы под обрезы. Две по бокам и две сзади но так, чтобы можно было легко дотянуться до них руками. Плюс два обреза были приторочены к седлу. Двух выстрелов мне при прорыве категорически не хватило. Собственно, я за тем, чтобы увеличить количество этих самых выстрелов, и изгалялся вчера весь день до самой ночи. «Нравится?» — спросил я. «Ну, да», — ответил он неуверенно. «Правда, я никак не могу понять, что это. Пистолет не пистолет». «А для ружья короткого то это ружье только короткое я отвечал наблюдая как тихон сунул корзину в машину закрыл дверь и подошел к своей кобыле оно не для охоты а чтобы при прорывах ушами не хлопать тебя звать как и вон ответил парень фамилию не назвал значит к клану рысевых принадлежит я кивнул и обратился к тихону Того старика-егеря, который мне про бурную дедовскую молодость рассказывал, тоже звали Иван. Ну, чему я удивляюсь? Весьма распространенное имя. Трогаем. Нужно было ехать. И так уже время к обеду приближается. Трогаем. Тихон махнул рукой, и машина начала выруливать на дорогу, ведущую к воротам. Мы двинулись средом. По дороге я обогнал машину. В сопровождении трех егерей Таких же молодых, как и я сам, отъехали достаточно далеко от основного отряда. На этот раз к домику не сворачивали, ели на ходу и останавливались, чтобы облегчиться. Ходом прошли то место, где в прошлый раз был прорыв, а также тот пятачок, где на меня напали. «Ваше сиятельство, мы к границе подъезжаем», — со мной поравнялся Ванька. «Надо бы тормознуть, остальных подождать. Да и разъезд, может, скоро здесь пройдет. «Надо, значит, надо». Меня что-то напрягало. Волосы на затылке так и норовили дыбом встать, как будто кто-то наблюдает за нами, как раз из-за вон тех кустов. «Иван, возьми с собой кого-нибудь и проверь вон те кусты. Что-то они мне не нравятся». Стремительно приближались сумерки, и кусты уже начали тонуть в полумраке. Настроившись, я переключился на рысинное зрение. Мир окрасился в серые цвета, зато, видно, в наступающей темноте стало гораздо лучше. Иван махнул рукой своему напарнику, и они, спешившись, разделились, начиная обходить заросли густого подлеска с двух сторон. Егеря дошли до низких, густо переплетенных между собой деревьев, но ничего не происходило. Я уже начал думать, что мне почудилось и хотел дать команду отбой, когда снег взметнулся и раздался выстрел. Застанав, упал напарник Ваньки. Он ухватился за плечо, но был жив. все таки темнота и с нападавшими сыграла злую шутку. Пуля вошла не в сердце, а немного выше, в плечо, временно выведя парня из строя. По Ваньке вообще промахнулись. Нервы у всех были на пределе. Нас было мало, сколько нападающих неизвестно. Я выхватил два обреза из-за спины обеими руками и быстро снял с предохранителя. Не зря вчера так усиленно тренировался их выхватывать. Как оказалось, нервы сдали не только у нас. Арес подо мной громко заржал, а нападающие не выдержали и поперли буром. Я насчитал их двенадцать рыл. Впереди бежал тот самый, который мне приснился. и Его еще опознали как старшего свинцовского егеря, Кольку. В голове зашумело, и я не стал больше думать ни о чем другом, кроме одного. Эту мразь. «Я уничтожу». Они словно не видели, что я в них целюсь, или не придали значения. А может, не восприняли меня всерьёз? Не знаю, и никогда уже не узнаю. Потому что как только старший егерь подбежал на достаточное для выстрела расстояние, я открыл стрельбу. Промахнуться было сложно. У них же, похоже, ружья были не у всех. Потому что стрелять они не торопились. Колька упал, нелепо взмахнув руками, мордой в снег. И за ним упали еще трое. Оставшийся со мной егерь матерился сквозь стиснутые зубы, а Ванька вступил с одним в рукопашную. Со стороны нападавших послышалось четыре выстрела, но куда они стреляли, лично мне было непонятно, потому что мимо меня ни одна пуля не пролетела. Я отстрелял два ствола и выхватил следующую пару. Один выстрел — труп, второй — третий. Я успел сделать четвертый выстрел, как этим скотам, которые снова напали на меня в пределах нашей территории, ударил в спину отряд Петровича. Наш старший егерь как мог спешил сюда, услышав выстрелы, но прискакал лишь к окончанию, добив остатки засады. Когда Иван прикончил своего соперника, а его напарника перевязали, у меня начался откат. Пришлось даже с коня слезть, настолько сильно меня колбасило. Подобрав брошенные ружья, попробовал их заново зарядить, но ничего не вышло, потому что руки ходили ходуном. «Вот же тварь, а!» Петрович нагую перевернул труп кольки, который валялся ближе всех от меня. «Засаду устроили, суки!» «Не пойму только, почему сразу стрелять не начали. Я прекратил пытаться зарядить обрезы и просто сунул их в кобуры». «Да не думали они, что вы, ваше сиятельство, вот так впереди отряда до верхом рванёте!» Петрович посмотрел на тело, перевел взгляд на меня и оценивающе взглянул на обрезы. «Растерялись, гады. Когда Колька узнал вас, было уже поздно. Я из старожки подводы подгоню. Куда этих доставить?» «Как это куда? К ним домой. Мне эта падаль даром не нужна». Я сплюнул на землю тягучую слюну, чувствуя, что начинаю успокаиваться. Никакого сожаления от того, что убил несколько человек, я не чувствовал. Для меня это были не люди. Они хотели меня убить. Не один раз к тому же. Они убили или помогали убить рысь. Они заслужили то, что получили. «Вот же мрази смертящие! Что учудили? Засаду, как на зверя дикого, устроили!» Ко мне подошел Иван, вытирающий от репицу охотничий нож, и вкладывая его в ножны. «И ведь заметь, Ваня, просто так устроившие, на всякий случай. Я ведь официально отказался ехать». «О, «Может, они и не на вас устроили, а на нас?» – выдвинул вполне разумную версию Петрович. «Мы им здесь как бельмо на глазу. Это же бывшие свинцовские территории». «Граница как раз за этим местом проходила, где вас, ваше сиятельство, дубинкой приласкали. Аккурат за пригорком». «Ясно. А что тут неясного? Свинцовы до сих пор эту землю своей считают, хоть и проиграли все судебные тяжбы. Но все же нет у них мозгов, чтобы понять, за свои тупые поступки придется отвечать. Иначе меня свои же не поймут». «Ваше сиятельство, да как же так?» Тихон соскочил с лошади и начал бегать вокруг меня, размахивая руками. «Что же это такое творится? Может быть, домой вернемся? А то ещё тати эти траванут на перу, вот как есть траванут!» «Не причитай. Лучше скажи, как далеко до поместья Свинцовых?» Я передал по воде своего коня Ваньке, которому нужно будет ехать обратно. Чтобы рассказать всё деду и увезти к целителю раненого парня. Ехать им предстояло в пятером. Разъезд решили пока снять. Лучше уж с утра новые отправить, чем сильно распылять силы. «Да немного осталось. Полчаса, не больше». Тихонь немного успокоился. Во всяком случае, больше не бегал и отвечал вполне осознанно. «Так не будем заставлять гостей ждать». Я повернулся к Ваньке. «Ареса домой отведи. Я обратно на машине вернусь». «Хорошо, ваше сиятельство. Будет сделано!» И он вскочил на коня. Почему-то все без уточнения решили, что я сделал его командиром маленького отряда. Сам Ванька, к слову, не возражал. Он поднял руку и гаркнул. «Фонари зажечь! Рысью по дороге! Пошли!» «О, мальчишка, ничего. Не убьется по дороге. Далеко пойдет!» Задумчиво проговорил Петрович, глядя вслед маленькому отряду. Потом он повернулся ко мне. «Как прибудем на свинцовское подворье с телами, сразу дадим вам знать, ваше сиятельство». Я пока подумаю, что со всем этим делать. И я сел в машину. Так как ехать оставалось недолго, нужно было приводить себя в порядок. Кроме полотенец, в корзине я обнаружил ароматную воду. Тихон правильно понял мою задумку, и горничная уложила эту бутыль, плеснув в воду моего одеколона. Наскоро смыв с себя тяжелый запах поток, крови и смерти, я принялся одеваться. Делать это в машине, даже такой просторной и удобной, как наша, было жутко неудобно. Я начал застегивать пиджак как раз в тот момент, когда мы въезжали в ворота усадьбы. Шарф я наматывал на шею, уже выходя из машины. Подхватив упакованный портрет, я направился к распахнувшимся дверям, к которым подбежал запыхавшийся Дворецкий. «Ваше сиятельство, мы уже и не надеялись, что вы нас посетите», произнес он, поклонившись. Но кланялся этот напыщенный индюк неглубоко, всем видом давая понять, что нам здесь не рады и вообще не уважают. «Плевать, я не за уважением сюда приехал». Я передумал. Снисходительно улыбнувшись, я посмотрел на Дворецкого сверху вниз, Благород позволил это сделать. И мы так и простоим здесь весь вечер, или ты уже проводишь меня к остальным гостям? Да-да, конечно, ваше сиятельство, прошу! Он посторонился, пропуская меня в дом. В ваш шарф! Позвольте, я пристрою его? Нет. Мне он дорог, и я хочу, чтобы он был на мне. В ответ дворецкий только руками развел, мол, хозяин барин. Он пошел впереди меня, показывая дорогу. Когда мы проходили мимо Большого в полный рост зеркала, то я не удержался и осмотрел себя с головы до ног. Ну что же, недурственно. В голове при этом возникли строки стихотворения, которые я слегка переделал и негромко проговорил. Вот мой Евгений на свободе, Острижен по последней моде, Когда Энди Лондонский одет И, наконец, увидел свет. Александр Сергеевич Пушкин Евгений Онегин. «Что?» Дворецкий повернулся ко мне. «Ничего. Просто вспомнил стишок, который слышал в Академии изящных искусств. Я там учусь, знаете ли. Прошу сюда, ваше сиятельство». И он вместо ответа распахнул тяжелую дверь, из-за которой раздавалась музыка и женский смех. Сам же он прыгнул впереди меня, музыка прервалась, и Дворецкий торжественно произнес. «Его сиятельство, граф Рысев Евгений Федорович. В мою сторону повернулась по меньшей мере сотня голов, и пара сотен глаз принялась разглядывать, как какую-то неведомую зверушку. Захотелось выйти вперед и заорать. «Что, суки, не ждали?» Но я мужественно промолчал, тем более что в мою сторону выдвинулась стройная девушка, в которой я с трудом узнал баронессу Соколову. Простой покрой бального платья подчеркивал высокую грудь, а когда она шла, то платье обрисовывало стройные бедра. Это было, черт побери, очень эротично. Даже когда она была в обтягивающих брючках охотничьего костюма, такого эффекта не было. «Ах, граф, вы все-таки решили нас навестить». И она легко присела, приветствуя меня. Я же поймал ее ручку и поднес к губам. Я так спешил, баронесса, но вы представляете, какой со мной в дороге произошел конфуз? На меня напали разбойники. Это было так ужасно. Да-да! И я, под удивленным взглядом Маши, которая, похоже, тоже меня не узнавала, и под перешептывание гостей быстро прошел к ближайшему свободному креслу и упал в него, всем своим видом демонстрируя, какое жуткое потрясение совсем недавно перенес.